— Уже пришёл темнело? — Так скоро? — А что? — Я видел тебя с твоей дамой. Ты знай, если затаскиваешь даму в тёмный уголок, там обязательно стою я. — Ошибаешься. Это была сослуживица. Поздно засиделись на работе, и я проводил её. — Не разочаровывай меня. А в тёмном уголке с кем был? — Мы шли без остановок прямо к ее дому Хе. разве в ее доме нет уголков слава богу что не затащил подумал фёдор иванович он все спрашивает неспроста ловит я ж говорю сослуживца я ее доставил прямо к лифту а ты что завидуешь у тебя голос неужели поменялись Ха -ха, местами так это ты к ней меня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 другой. А кому? По-моему, ты был с ножом. Я вообще не ревнив. Одни деловые отношения. Старею. Он мне мою вернул. А мог бы вполне приревновать. Я люблю таких маленьких. Конечно, и богатые, тяжеловесные сложение иметь свои, но я люблю, когда «Маленькие Модильяне. По-моему, у Модильяне все девицы рослые. И потом все его девицы не умеют любить. Ни черта не понимаешь в женщинах. Или притворяешься? Модильяне сидит в каждой красивой женщине. Этот вопрос у меня не исследован так глубоко. Ты можешь себе представить маленького Модильяне?»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 И партнер не сводит глаз Мы обдумываем ходы и за голову хватаемся, когда партнер удачно пойдет Представь, он мне вчера поставил какой мат Я уже почувствовал за пять ходов Он говорит мат и я вижу безвыходные положение И сдаюсь, и руку ему пожал А как они в действительности стояли, черт их знает Ни тебя, ни мне не узнать — Ну, ты всё-таки поэт. Но если б ты видел своё лицо, Федя, <смех> ты её сильно любишь. Я её знаю. Хорошая девочка. Как ты ушёл, я сразу сочинил стихи. — Ну, давай же. — Вот, слушай. И новым плачущим голосом Кондаков начал читать. — В руках...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 Снова будет вечер, и ты войдёшь, снимая плащ. Нет, ты скажи, какую цену ты отдала за наш кутёж, какую страшную измену на эту музыку кладёшь? Трубка замолчала. Они оба долго не говорили ни слова. Потом поэт угрюмо спросил: "Ну как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 лечь на берегу опасного острова, сон всё таки не шел к нему. Поэт всё в его голове перемешал, внес неразбериху. Незаметно наступил рассвет, и за открытым окном в прохладе и пустоте вдруг зачирикали три или четыре воробья. Фёдор Иванович, крякнув, сердцем вскочил с постели и вышел на крыльцо. Его словно окатило родниковой водой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 Не было видно ни одной человеческой фигуры. «Модельяне», — думал Фёдор Иванович, стараясь понять причину ночного звонка Кондакова. Он неспроста звонил. Но при чём тут Модельяне? Модельяне передаёт в женщине то, что понятно в ней многим. Он лишает её индивидуальности. Вынул из неё самый главный алмаз —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 тут же Фёдор Иванович как бы спохватился. Ведь меня так ужасно ещё никому не тянуло. Не тянуло. Вон, ходят маленькие и большие модельяне, и я, тупой, никак не реагирую. Значит, тут есть ещё что-то. Он не мог представить себе, как это можно иметь дело с женщиной, которую не любишь смертельно. Как это могут с применением угроз,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 Узнав Фёдора Ивановича, Стрегалёв чуть заметно двинул щекой. Он, похоже, совсем разучился широко и ярко улыбаться. Сделал пальцем жест. «Я давно хотел вам нечто сказать». «Тоже, значит, Фёдор Иванович, ходите по ночам? Вроде меня?» «Да вот, ночь какая-то, так и не заснул». Фёдор Иванович пошёл с ним рядом. «И у меня...»